ЭПИЛОГ Я теперь другой, они изменили меня, но я все еще считаю, что людей слишком много, и я не могу их вынести. Они терзают меня своими остротами. Нет большего зла, чем биение их сердец, и я не могу. Не могу это вынести. Стойте! Прекратите биться! Смирно! Мертвое сердце в груди не потеря, не двигаться. Стойте, halt! Группа Рамштайн. Тревога, возгорание в блоке Д. Тревога, возгорание в блоке Д. Бесцветный механический голос резал уши Все, кто в этот момент находился в соседствующей с блоком Д лаборатории, бросились к огнетушителям и пожарным гидрантам. Каждый лаборант четко знал свои обязанности в случае возгорания в блоке хрономашины. Одним надлежало охлаждать водой из гидрантов огромные механические запоры, другие проверяли электронику и показания датчиков. «Температура в помещении всего 122 градуса. Источник возгорания движется?» «Да что, мать вашу, там происходит?» Начальник безопасности Медекис, словно тайфун, пробился сквозь толпу лаборантов и приник лицом к маленькому иллюминатору на двери, ведущий в блок «Д». «Ни черта не видно, все в дыму. Открывайте!» «Но, сэр!» – испуганно пискнул стоявший рядом с начальником безопасности паренек по фамилии, если верить Бейджу, Поташек. Паренек держал огнетушитель на манеру винтовки, направив шланг с распылителем в потолок. «Там же возгорание!» «Я сказал открыть! Что, твою мать, здесь непонятного!» Поташек аккуратно поставил огнетушитель на пол и, предусмотрительно накинув свой халат на рулевое кольцо дверного замка, открыл дверь. В лице лаборантов пахнуло горячим сухим воздухом. «Что за...» Медекис растерянно уставился в центр зала на раскинувшегося рядом с храномашвиной человека. Одежда нежданного гостя дымилась и тлела, Все тело покрывали следы сильных ожогов. Обожженный пытался ползти, гребя по полу руками и ногами. К тому же пальцы на руках были явно переломаны. Заметив людей в дверном проеме, обожженный медленно повернул к ним голову и просипел. «По... помогите!» Лаборанты просились на помощь раненому, кто-то уже принес аптечку. Медекис, как человек опытный, тут же набрал на коммутаторе номер медблока и отдал распоряжение готовиться к приему и размещению раненого. Повесив трубку на рычаг, начальник безопасности вновь растолкал лаборантов и склонился над лицом обожженного. «Назовите себя!» «Агент, вы меня слышите?» Раненый из последних сил старался не потерять сознание, но безуспешно. Закатив глаза, он отключился. «Агент! Проклятие!» Медекис поочередно указал пальцем на самых крепких сотрудников лаборатории. «Так, вы трое, хватайте нашего гостя за руки и за ноги и пули несите в медблок. Его там уже ждут!» «А, Хосе, вот и ты!» В помещении стало еще тесней, когда в нем появились заместитель начальника безопасности Хосе Мешато и трое его подчиненных. Угрюмые сотрудники отдела безопасности выглядели непринужденно, но руки держали поближе к поясным кабурам. «Шеф!» – поприветствовал Хосе своего начальника. – Вызывали? «Да. У нас тут нештатная ситуация, и одному мне не справиться. От этих халатов больше вреда, чем пользы. Очисти помещение от посторонних и приставь к храномашине пару своих людей, на тот случай, если к нам еще пожалуют незваные гости». «Будет сделано. И еще отправь пару бойцов в медблок, чтобы они приглядели за этим барбекю на палочке. У меня к нему есть вопросы. Много вопросов. И мне не хотелось бы искать его по всей базе, если, придя в сознание, он вдруг решит прогуляться. Без проблем». Пока Хосе отдавал распоряжение, Медекис отправился к лифту, ведущему на самый нижний уровень. Ему предстояло отчитаться перед начальством, что ситуация взята под его строгий контроль. «Твою же мать!» – выругался начальник безопасности еще раз, вымещая свое раздражение на кнопке лифта. «А ведь день так хорошо начинался!»